Глава 19. Хаос мыслей, в которых трудно разобраться. Точка опоры найдена. Беседа с Малайцем. Тайна отчасти разгадана. Бедный Гроляр. Что делать дальше? Гроляр еще долго говорил о важности поручения, возложенного на него французским правительством и о том, как ему, Ланжале, можно сделать блестящую карьеру, пристегнув себя к этому важному поручению, для чего он, Граляр, дает ему полную возможность. Но парижанин уже не слушал своего патрона, выведав от него самое главное. Он теперь желал, чтобы Граляр поскорее ушел от него». Ему необходимо было остаться одному для зрелого обсуждения того, что он узнал от маркиза. Он прикинулся, что сон одолевает его, и даже сделал вид, что уснул. Тогда полицейский сыщик с добродушной улыбкой ушел, наконец, из его каюты, сказав себе в полголоса «Этот бравый малый уже спит, не будем ему мешать, а лучше завтра возобновим нашу беседу». Как только он ушел, Ланджале вскочил с постели и, заперев дверь на задвижку, уселся на край кровати, погрузившись в размышления. Он не мог ни на чем сосредоточиться в этом хаосе самых разнообразных мыслей, возбужденных открытием ему Граляром тайны их путешествия. Итак, они не более как сопровождают Ливанга в его экскурсии за кольцом власти. Может ли это быть? Если это правда, в чем нельзя сомневаться, то как ему быть теперь? Какого образа действий держаться? Необходимо посоветоваться с кем-нибудь, например, с парником, который не менее его будет поражен этим открытием. Илон Жале вышел из каюты на палубу, чтобы освежить, кстати, голову, горевшую от хаоса неожиданных для него мыслей. В особенное недоумение повергло его кажущееся противоречие между преданностью банкира Лау Цына Бортесу и его намерением оказать в то же время услугу Ливангу, очевидному сопернику и врагу молодого Кванга. Как это согласуется? Он оберегает Бортеса от всяких опасных случайностей и в то же время не прочь содействовать претенденту на место главы общества Джонок добыть кольцо власти, которое и даст ему возможность занять это место. Как это понять? Что это значит? Неужели Лауцин не таков на деле, каким кажется на словах? и ведет какую-то непонятную двойную игру. На палубе, благодаря свежему ночному ветру, мысли парижанина прояснились. Он припомнил слова Лауцина, сказанные ему во время их беседы в павильоне. «Придет время, и изменники будут наказаны, заботу о чем я беру на себя». Значит, если яхта по приказанию Лаоцина как бы содействует планам Леванга, везя его на поиски кольца власти, то здесь надо понимать нечто иное, противоположное может быть планам этого чистолюбца и изменника. Еще лучше не трудиться более над разрешением этой загадки, а верить в добро и ждать потому что лауцин благороден, честен и постоянен в своих словах и симпатиях, раз выказанных им. Рассудив таким образом, Ланджаля поднялся на мостик, где было еще свежее, чем на палубе. Было около часу ночи, и погода стояла прекрасная. Яхта легко скользила по совершенно спокойному морю, оставляя за собой светлый след. На мостике Ланжале увидел парника, занятого своей службой, потому не решился заговорить с ним, зная, что друг его не любит этого. Парник давно уже перестал забавляться вином, под влиянием тех же серьезных и неотвязных мыслей, которые изведал и Ланжале. Парижанин опять сошел на палубу и увидел сарангу. Малаец относился к нему с полным вниманием, помня приказание Цына спасти его во что бы то ни стало. Заметив подходящего к нему Ланжале, он приветствовал его своим саламом, на что парижанин ответил тем же. «Отличная погода», — сказал Ланжале, — «как нельзя более удобная для плавания». «Да, и наша яхта — отличное судно, капитан», — отвечал Саранга. Для Малайца все белые были капитанами. Да, это правда, я никогда не видел ничего подобного ей. Ни в Батавии, ни в каком другом месте. Нет ни одного судна, которое могло бы ходить быстрее нашей яхты, с гордостью заметил малаец. Кстати, спросил, как бы ненароком Ланжале, не знаешь ли ты, когда мы придем? Саранга пытливо посмотрел на парижанина, готовясь и ему сказать то же, что и другим. То есть отделаться уклончивым ответом. Но вдруг Ланжали осенила неожиданная мысль, и, наклонясь к малайцу, он таинственно шепнул ему. Я знаю все! Малаец вздрогнул. Господин, мне все открыл, продолжал Ланжали. Тогда Малаец встал и, коротко бросив, «Пойдем ко мне!» — повел его в свою каюту. Когда они очутились с глазу на глаз в уединенной каюте малайца, последний, посмотрев на своего гостя так же внимательно, спросил его резким голосом, «Что ты знаешь?» Сообразив, как надо держать себя с этим человеком, что сказать и о чем умолчать, парижанин начал. Я знаю, что час правосудия пробил для изменников. Я знаю, что честолюбец, который продал своих братьев, увидит скоро свои дерзкие планы разрушенными. Он никогда не овладеет кольцом власти, и его судьба решится завтра, когда луна исчезнет в волнах океана». Малаец слушал его с возраставшим волнением. Ланжале как раз попал на дорогу успеха, переводя на язык вдохновенного ясновидящего. Простые, но полные правды слова, услышанные им от Лауцина. И Саранга не стал более сомневаться, что банкир сказал Ланжале все и ощутил полное доверие к нему. Парижанин поспешил вызвать Малайца на откровенность, и хотя последний не переступал видимых пределов благоразумия, рекомендованного ему, но и то немногое, что он сказал Ланжале, повергло спутника Граляра почти в ужас. «Да», — задумчиво произнес Саранга, употребляя тот же язык ясновидящего. «Час правосудия пробил». «Но ты...» «Зачем ты сел на это судно с твоим другом?» «Господин ведь не хотел этого!» «Не для того ли, чтобы исполнить последние обязанности по отношению к нему, к твоему другу?» И он добавил, понизив голос, и так невнятно, как если бы говорил сам с собой. Грот и мары не щадят тех, кто отважится пренебречь их гневом!» Дрожь пробежала по телу парижанина. «О каком друге?» — говорит Малаец. «Не разумеет ли он под этим именем бедного Гроляра?» «В таком случае он все сделает, чтобы спасти своего спутника от грозящей ему какой-то страшной опасности, которая неведома ему. Он не будет входить в подробности этой роковой истории», имеющий отношение к обществу Джонок, но должен непременно уберечь от участия в ней Гроляра, миссия которого не имеет ничего общего ни с планами, ни с намерениями этого чистолюбца Ливанга. Приняв такое решение, Ланжале прямо приступил к делу. «Я здесь для того, — сказал он Малайцу, — чтобы сопровождать своего друга повсюду, куда бы он ни отправился». «Скоро ты не будешь в состоянии делать этого», — мрачно возразил Малаец. «Почему? Господин не желает этого, а воля господина должна быть исполнена. Есть нечто более могущественное, чем воля господина. Это клятвы, данные во имя божества, и я поклялся божеством моей родины никогда не покидать своего друга и привести его во Францию целым и невредимым». «Так», — согласился Малаец, на которого религиозные обеты имели сильное влияние, что еще раньше заметил ленжале — «обещания, данные богам, должны быть священные и нерушимы. Но Саранга, которого ты видишь перед собой, знает свою обязанность и предоставит собственное участие тех, кто осужден безвозвратно». И так, стало быть, Граляр шел на смерть вместе с Ливангом. В этом нельзя было более сомневаться. Но как совершится эта катастрофа, которая должна погубить их? Ланжале попытался выведать об этом у Малайца, но тот ничего уже более не сказал ему, замкнувшись в безмолвии. Ланжеле ушел от него, дав себе слово всеми зависящими от него средствами спасти Граляра. Хотя бы для этого ему пришлось подставить собственное тело под неведомые смертельные удары. Добрый малый питал некоторое расположение к полицейскому сыщику, существу мягкому и безобидному в тех случаях, когда дело не касалось его профессии. Должен ли этот человек пасть жертвой мщения Лауцина? Но за что же, если дело Бортеса, имевшего в руках тысячи средств, мирным образом устранить со своей дороги Гроляра, вовсе не требовало такой жертвы? Ведь если Бортес и подвергся неприятности быть арестованным, то это случилось из-за его собственной оплошности и неосторожности. Выйдя от Малайца, Ланжале хотел немедленно идти к парнику, но рассудил, что его совещание с последним тотчас же после разговора с Сарангой может показаться подозрительным Малайцу, и отложил свое намерение до следующего дня. На следующий день после завтрака, оставшись вдвоем с парником, он сказал ему, «У меня есть новость, которую я хочу сообщить тебе». «Дело касается этого бедного граляра, которому грозит серьезная опасность, и потому мы должны спасти его». «Как?» – вскричал изумленный бритонец. «Ты допускаешь возможность гибели людей на борту судна, которым я командую?» «Я этого не допускаю, но убедился, что наша яхта ведет к какой-то неизвестной, но неизбежной гибели китайца Ливанга и нашего маркиза де Сен-Фюрси». «Везет по чьей-то непреклонной воле, которой невозможно противоречить. Увидим это потом. Здесь нет иной воли, кроме моей. И тот, кто заставит меня напомнить ему это, узнает, чего это будет ему стоить». С угрозой в голосе ответил парник. «Я на тебя надеюсь. Я знаю твою энергию, хладнокровие и решимость. И знаю также, что никто безнаказанно не может противиться твоим распоряжениям ланжале намеренно принялся возносить достоинство своего друга который не шутя считал себя очень важным лицом на маленькой яхте вроде командира броненосца первого ранга посмотрим продолжал парник принимаясь за раскуривание огромной трубки норгилия посмотрим что за вещи такие которые должны случиться в скором времени что за вещи Я могу сказать тебе о них в двух словах, но сперва нужно быть готовым к тому, что случится в наступающий вечер. Что же такое случится? Признаюсь, я ничего пока не понимаю из твоих слов. Гроляру, ты говоришь, грозит опасность смерти. Но каким образом? И кто может готовить здесь покушение на его жизнь, зная, что будет немедленно наказан за свое преступное намерение? «Я подозреваю, нет ли у него какого-нибудь столкновения с сарангой?»